Прошло много страшных и трудных недель, и припасы мои подходили к концу. Однажды меня внезапно окружила толпа вне людей. Я вырвался, убив двоих дискосом, и сумел скрыться, пока остальные кромсали на куски своих товарищей. Однажды нечто светящееся окружило меня туманными рукавами, но сверкание моего вращающегося дискоса Поразила бестелесную плоть, хотя клинку нечего было рубить. Огненная струя ослабила напряжение. Связующие мглистые пальцы, искалеченная тварь, всхлипывая, улетела прочь. Однажды из темноты бросилась на меня гончая ночи, и я перерубил ей шею, прежде чем тварь сумела дотянуться до меня. Клинок дискоса выбросил искры в развершуюся рану, И огромные лапы чудовища заплясали шаткий танец. Падая, зверь уже не имел сил рвать мою плоть. Руб тихим голосом звал меня по имени и говорил мне жестокие слова, но я бежал. Я не стану записывать здесь тех слов, подобает замкнуть слух перед голосами ночи. Когда я проходил землями вне людей, они заметили меня и начали охоту. Меня оттеснили от дороги в ледяные земли. Каждый раз, ложась спать, я замечал, как растут холмы, отделяющие меня от пирамиды. Пришло время, когда я больше не видел последнего редута. Даже высочайшая башня монстрономов не заглядывала туда, где я шел теперь. Для этих мест не было ни карт, ни названий. Сперва я шел. Мои часы отсчитали двадцать часов. И я спал четыре. Во льду были трещины, и я бил в лед перед собой рукоятью дискоса, прежде чем сделать шаг. Потом я заметил, как громко отзывалось в ледяной тьме эхо моих звенящих ударов, и меня охватил страх. Дальше я пол пойду в слепой темноте. Наверняка я пол с кругами Четыре двадцатичасовых часовых перехода и пол недели ползком. Потом я ощутил, что воздух стал тяжелым. Давление было таким мучительным, что я не усомнился – рядом одна из внешних сил. Было темно, и я видел лишь призраки света, порожденные усталыми глазами. Не менее часа я лежал, скорчившись, обнажив предплечье, прижавшись губами к онемевшей без наруча коже над ампулой. Но давление на мой дух не усиливалось я не слышал ни звука. Тогда я пополз. Много-много часов я полз, спал и снова полз, чувствуя стоящего на льду за спиной, как слепец чувствует открытую топку печи. Это чувство помогало мне держать направление, неизменно прочь от него. Пришло время, когда впереди я увидел свет. Я двигался к нему и спустя много часов почувствовал, что спускаюсь вниз. Ледяная тропа стала прерываться, и я полз от трещины к трещине с одного ледяного вала на другой. Свет становился ярче, я уже не ощупью нашаривал путь. Ставив в глаз подзорное стекло, я осмотрел горизонт. Там я увидел странно огромный силуэт – голову и плечи северо-восточного стерегущего. Его макушка уходила в облака и дымы ночных земель, а влево и вправо от его плеч расходилось подобное крыльям сияние. Это осветилось в ночи пирамида последнего редута. Я стоял за спиной чудовища. Никто до меня не видел его сзади. Его спина скрывала от меня последний редут. Я находился в гигантской тени. Холодный трепет пронзил меня. Так трепетал бы человек древности, проснувшись однажды на той стороне Луны, когда еще была Луна, что вечно обращена была прочь от земли. Я дошел до места, где молчаливые убивают. Когда отец Элинор отказал передою. «Они стали встречаться тайно, и сумрачный дом моего отца был местом их свиданий. «Я помогал Перетою, потому что он просил меня помочь, а я был у него в долгу, «но не думал, что поступаю правильно. «Что до Эленор? она была прекрасна, а я был молод. «Она едва ли помнила о моем существовании, но я ни в чем не мог ей отказать. «У нее было множество поклонников» как я завидовал им. Однажды, не совсем случайно, я застал перед Уэс Элинор. Они сидели у фонтана в оранжерее, недалеко от кабинета помощников отца. Оранжерея была выстроена вдоль лестницы водопадного парка, ниже места, где тысячу лет назад пробила шахту. В верхней его части под яркими лампами лежал крутой склон, покрытый зеленым мягким дерном, и бурлили белые пенные водопады, падающие по ступеням и растекающиеся тихими прудами на площадках. На нижней площадке стояла статуя основательницы в окружении наяд, и в из их кувшинов воде мелькали прозрачные плавники рыб. Они были полускрыты листвой, но я видел, что той сидит на траве, прислонившей спиной к бортику фонтана и обняв рукой обнаженные плечи Эленор. В другой руке он держал маленькую металлическую книгу из тех, у которых страницы переворачиваются сами собой, а буквы блестят, как самоцветы. Цветущей стеной их окружала высокая трава и нежные ирисы. Ее голова лежала на его плече, и волосы темным водопадом стекали на его грудь. В этом крыле-оранжереи за последний век погасли многие лампы и было темнее, чем в других местах. Мне этот свет напоминал свет облачного заката, но я был единственным из людей, кто еще знал, что такое вечер. Как странно, сколько миллионов лет назад погас свет, а влюбленные по-прежнему ищут сумерек. Приближаясь, я услышал мягкий смех Элинор, Но когда она заговорила, шепот её звучал резко. «Вот он идёт, как я и предвидела!» Эритой шепнул в ответ. «Мальчик болен от любви к тебе, но слишком хорошо воспитан, чтобы вслух высказать то, что у него на уме. Но не настолько, чтобы не являться туда, где его не ждут. Тише, ему уже слышно». Я отвёл в сторону густую ветвь. Прозрачные капли, мелкие как слёзы, осыпались на меня с листвы, когда я шагнул вперед. Она уже стояла на коленях в двух шагах от него, и ее локти были вскинуты ко мне, потому что она подхватила густую волну своих волос и неуловимым движением закрепила их на затылке. То же движение вернуло на плечи сползавший рукава платья. Перед той, непринужденно облокотившийся на бортик фонтана, весело махнул мне книжицей небрежнейший из приветствий, Телемах, паренек, проживший миллион жизней, какая неожиданная встреча! И он улыбнулся Эленор. Я поклонился ей и ответил ему кивком. Миледи, перед той, прошу прощения, я всего лишь Элеонора дарила меня холодным взглядом странных, чуть раскосых глаз и отвернулась. Ее тонкие пальцы старательно закрепляли шпильками узел волос. Профиль ее, если такое возможно, был еще прекраснее прямого взгляда, потому что теперь она опустила глаза. Аметистовые шпильки лежали у нее в подоле, и тень ресниц придавала лицу задумчивое и тихое выражение, мучительно милое. Видя, что о нем забыли, Перетой сорвал травинку и потянулся пощекотать ушко Эленор. Та нахмурилась, впрочем, вовсе не обиженная и притворилась, будто хочет уколоть его руку острой шпилькой. Эрита играючи поймал ее запястье свободной рукой и, вероятно, пошел бы дальше, но перехватил мой взгляд и непринужденно выпустил тонкую руку девушки. Я не понимал, как осмелился он быть столь дерзким с этой изысканной и холодной дамой, однако она прятала улыбку, и в глазах ее, устремленных на возлюбленного, плясали искорки». «Не ожидал найти вас здесь», — неловко выговорил я в наступившей тишине. «То есть ты хочешь сказать, что мы должны были бежать и не давать застать нас вдвоем?» — ответил Перетой. «Оставь, со мной вежливость ни к чему. Я вижу самые темные твои мысли. Ты хотел посмотреть на Эллинор. Что ж, кто бы не хотел? Ей это известно. Сколько у тебя поклонников, Золотая Дева? Три сотни?» Кровь ударила мне в лицо. Я покраснел, но сказал только, «Надеюсь, ты видишь и светлые мысли. Из нас троих хоть один должен быть вежлив». Передой расхохотался и готов был приказать мне уйти. Однако Элинор, невозмутимо и спокойно, заговорила голосом, в котором я, и только я один, слышал воркование голубки. «Прошу тебя присядь. Мы читали новую книгу». У южного угла на уровне 475 появились ученые, бросившие вызов прежней науке и желающие преобразовать всю программу обучения молодых. Я послушно сел и подумал про себя, что Элинор воистину хорошо воспитана, если столь сдержанно принимает нежеланного гостя, отнимающего драгоценное время наедине с любимым. Она подтолкнула ко мне книгу, но я не стал читать а рассматривал наброски, сделанные пером на вставных листках. «Кто это рисовал?» – спросил я, и мой голос сорвался. Эллену озадаченно склонила головку на бок и ответила, что рисовала она сама, по воспоминаниям снов. «Знаю», – я опустил голову, а когда снова поднял глаза, мне уже вспомнились сотни странных событий, случившихся со мной, но не в этой жизни. Они оба казались такими молодыми такими мучительно молодыми, до краев полными безрассудством и очаровательным сиянием юности, такими неопытными. Эритой странно взглянул на меня. И не владея его даром, я решился бы сказать тогда, что знаю его мысли. Он и видел, о чем я думаю, но не мог понять, как может так думать человек моего возраста. «Каково бы ни было предложение ученых Южного Угла», «Телемах будет против», — проговорил Перетой. «У него рот кривится от всего нового, словно оно кисло на вкус». «Только тогда, когда новое хуже старого», — сказал я. Перетой кинул в меня травинкой. «Для тебя новое всегда хуже». «Почти всегда. Чаще всего новым называют старую ошибку, облаченную новыми словами». Новое учение – настоящая революция, несущая надежду. Ну уже стряхни из себя ужасы древних снов. Мир не так страшен, как нам представляется. Их теория утверждает, что окружающий мир никогда не подходил человеку. Ты понимаешь следствие этого утверждения? Я покачал головой. Он был счастлив объяснить. Это значит, что наши предки родом не из ночных земель. Мы не остатки разбитого народа а первая – раса завоевателей. Они утверждают, что мы изначально жили в пирамиде и оспаривают истинность старых мифов. Присмотрись к размерам и форме дверных проемов и ручек. Разве не ясно, что человек развился из мартышек и им подобных животных из зоологического сада? Наши предшественники содержали и других животных, чтобы сохранить молодость жизни – котов, собак и человекообразных – в особых зданиях. Это было до второго голодного периода, и, я полагаю, наши предки съели их подчистую. Я смотрел на него, удивленно моргая, гадая, не сошел ли он с ума, или это я потерял способность распознать шутку. Развились? Силу естественного отбора, слепого случая. Мы, вероятно, оказались первыми животными, которым размеры и рост позволяли легко проходить этими коридорами, Входите, и выходить из помещений. Другие были слишком велики или малы, и такие после множества доисторических войн оказались выброшены в ночные земли. Новое учение дает нашей расе надежду избежать всеобщей гибели. Надо только дождаться, пока эволюция сделает нас приспособленными к окружающему миру. Мы изменимся, и ужасы ночных земель перестанут быть ужасами для нашего измененного сознания». «Старое учение тоже допускает такую возможность», — строго заметил я. «В нем есть намеки, что вне люди были истинными людьми, пока дом безмолвия не изменил их. Недаром обычай требует иметь при себе ампулу освобождения». «Суеверие! Всего лишь следование древним предрассудкам!» «Так называемые истинные люди возобладали только потому, что наша кисть более всего приспособлена к использованию приборов контроля лифтов и клапанов, наши глаза легче переносят яркое освещение, и мы достаточно малы, чтобы найти себе убежище в норах, куда не проникают гиганты. Гигантские создания потому и остались снаружи, что слишком велики для помещений пирамиды». «Но если мы никогда не жили вне пирамиды, откуда явились предки Эленор? Откуда пришла мирдат? Или твоя книга утверждает, что то вовсе не существовало? Он открыл рот, взглянул на Эленор, лукаво посматривавшую на него, и отмёл вопрос небрежным взмахом руки. «Как бы то ни было, скепсис взломает рамки старых законов и обычаев, даст нам свободу, свободу жить и свободу любить». «Кто откажется от такой свободы?» «Те, кто знает, в какую пустыню ведут неразумные желания», тяжело вздохнув, проговорил я, поднимаясь на ноги. Неожиданно Перетой рассердился и погрозил мне пальцем. «А куда заведет нас твой образ мысли, Телемах? Неужели мы обречены застыть на месте, живя вечно по обычаям предков?» «Тогда я не догадался, а следовало бы, что так задело его» старинный способ устраивать браки, а вместе с ним и остальные старые обычаи не могли удовлетворить его. Только не тогда. «Мы – люди, рожденные среди вечной тьмы», – ответил я еще более сурово. «Мы следуем мир на ощупь, если не можем видеть ясно. Отчего ты не доверяешь древним книгам и тому, что подсказывают наши собственные души? Прадцы дали нам свет» пламя, зажженное в светлые дни, когда люди видели дальше нас. Согласен, цвет тех далеких знаний кажется нам смутным, но тем больше глупостью было бы отказаться от светильников. Во тьме мы слепы. — Что толку нам в свете, открывающем картины ужаса? — спросил он. — Нас еще ждут великие деяния, еще придут новые герои, — уверенно кивнул я и не добавил вслух, но перед той «Конечно, слышал мои мысли. Если наше поколение не заставит детей забыть, что значит подвиг?» «Ба!» — воскликнул Перетой. Он успел скрыть гнев под маской привычного легкомыслия. «Разве наши летописи прочтут за пределами этих стен? К чему совершать похвальные деяния, если не останется никого, чтобы петь нам хвалу? Даже тебе, уверенному, что ты возродишься снова», «Негде будет рождаться, когда падет последний редут!» «Не будь ревнив, я такой же, как ты, и эта жизнь может быть для меня последней. Оба вы забыли свои прежние жизни, но не будет ли это первой, которую вы запомните?» Эри Той смотрел на меня с тревогой. В его лице я видел, как странно были для него мои слова, такие понятные мне. «Что ты запомнил о нас?» – жадно спросила эленор «Были мы с Перетаем?» Она осеклась и закончила неуверенно. «Были мы трое знакомы прежде?» «Вы, миледи, были среди спутников Асера и жили в крепости, стоявшей в долине, недоступной нашим телескопам, потому что северо-западный стерегущий загородил ее от нас», ответил я. «Тогда дом безмолвия душил долину своим влиянием. Вы были архитектором, потому что в те странные времена женщины изучали науки. И тогда вы владели тем же даром, что и теперь. Видели будущее, ставшее для нас настоящим. И вы создали из Орихалькума дверь перед главным музеем двердыни Асера и покрыли ее изображениями грядущих событий. Эритой Кисло усмехнулся. Телемах не желает сказать нам, что...» Я опередил его. «Мадам, Тогда вы дарили мне благосклонность, хотя я принадлежал к высокому роду, а вы нет. И я помогал вам высечь на двери сцены будущего. Элинор казалась смущенной. Надеюсь, мое лицо не выдало моего стыда. Я обернулся к Перетую, но обращался по-прежнему к Элинор, даже не глядя на нее. Раз уж мы говорим откровенно и вольно обходимся с чужими тайнами, Перетой не желает сказать что не способен понять, почему я не ревную к нему, хотя он видит, что в моих мыслях нет ревности. Но вот ответ. В прошлый раз проиграл он. В этот – я. Все равно мы друзья и навсегда останемся друзьями. Я заметил беспокойство в глазах Эленор. Значит, я любила не одного мужчину во все века. В каждой жизни – Без сомнения она думала о мирдат Прекрасной, пронесшей свою любовь, неизменной сквозь все времена. «Ты всегда любила благородных», — неловко проговорил я. Но она с сомнением глядела на Перетое, а он на меня с гневом. Странно, что он рассердился тогда, ведь он должен был заранее видеть, что я собираюсь сказать. Быть может, Он не предвидел, как паразит Эленор, мысль, что они не вечно любили друг друга. Эритой сказал, «Несомненно, родись мы трое в будущем и последними из человеческого рода, ты бы тогда совершал благородные деяния, настраивая умы против меня и прокрадываясь незваным в душе. Это твои похвальные благородные деяния, Телемах». Гневный ответ просился на язык, но я знал, что и высказанное той видит слова, горевшие в моем сердце. Попрощавшись коротким кивком и пробормотав извинения, как я рад теперь, что произнес его, даже если они не расслышали, я развернулся и ушел через рощу, отводя от пылающего лица мокрые ветви. Несколько капель стекали по моим щекам. За спиной я услышал голос Элинор. «Не говори дурно о телемахе!» В ответе Перетойа «Почему?» Прозвучало удивление. Я принял это как знак, что слова эти вырвались у нее спонтанно. «Я предвижу, что моя семья станет давить на него, потому что отец заподозрит, будто ему известно место наших тайных свиданий», – произнесла она. «И он вынесет это мужественно и не выдаст нас, хотя за это пострадает его семья. Ты выбрал хорошего друга, Перитой». «Скорее, это он выбрал меня» ответил перед той она прошептала что-то но я был уже далеко и не расслышал ответ.